ПАКСТОН Пакстон наклонился вперед, и табурет пошатнулся. Это было необычное шатание, а скорее предсмертное. Он соскочил с табурета и взял другой, стоявший рядом. Наверху такая же подушка из черной кожи и грубо вытесанные деревянные ножки. Пакстон покачал табурет в разных направлениях, но тот стоял твердо. Пакстон забрался на него и отхлебнул пиво. Три четверти дела сделано. Подошел бармен. Зеленая рубашка, волосы зализаны назад. Было видно, что ему несколько раз ломали нос. Ремешок часов из толстой кожи, шире, чем экран. «Хотите еще?» – спросил он. «Нет смысла напиваться до ее появления». «Пока нет, я человека жду». Барман чуть улыбнулся. Пакстон не понял, означала ли улыбка «хорошо, ладно» или «молодец». Непонятная улыбка. Он взглянул на свою черную футболку и джинсы. Приятно было быть не в голубом. Люди тогда избегали смотреть ему в глаза, остерегались. А так он такой же, как и все вокруг. «Простите». Пакстон обернулся и увидел входившую в бар Цинию. Черный свитер, пурпурные леггинсы, волосы собраны в пучок на макушке. Он кивнул в сторону качавшегося табурета. «На этот не садитесь», — сказал он. «Сломан». Циния забралась на табурет с другой стороны от него. Пока она устраивалась, он передвинул свой табурет на несколько дюймов от нее, не желая ее стеснять. Она посмотрела по сторонам. Тут неплохо. Пакстон и сам так думал. Сверкающие под золото носики пивных кранов, лакированное дерево. Определенно оформлял человек, никогда не бывавший в настоящем британском баре. Пакстон ездил по делам на некоторое время в Британию. Но оформителю, по крайней мере, объясняли, каким здесь должен быть интерьер. Подошел барман, вытирая пинтовый стакан, и кивнул в сторону Цинии. «Водку со льдом», — сказала она. «Можно марки Уэлл». Well. Барман кивнул и приготовил заказанное. «Так, значит, светская жизнь вас не интересует», — сказал Пакстон. «Не интересует», — подтвердила Циния и, не глядя на него, взяла стакан. Голос у нее был усталый. Так и должно было быть. Красные уставали, как-никак, целый день на ногах. Цини наклонилась вперед, провела часами перед встроенным в стойку платежным диском, который располагался скорее перед Пакстоном, чем перед ней. Позвольте мне заплатить, сказал он, выставив вперед руку и прикоснувшись при этом к ее руке. В этом нет необходимости. «Я хочу», – сказал он, постукивая часами о диск, край которого загорелся зеленым. Она улыбнулась и подняла стакан. Он взял свой и чокнулся с нею. «Ваше здоровье!» «Ваше здоровье!» Он допивал пиво, она сделала большой глоток водки. Затем Пакстон поставил кружку на край стойки, чтобы бармен заметил и принес ему еще. Молчание затянулось на мгновение дольше, чем ему хотелось. Вбирая в себя атмосферу бара, оно становилось все более тяжелым. Бакстон понял, что ничего умного придумать не удастся, и спросил. «Ну как, осваиваетесь?» Циния слегка приподняла бровь, как бы говоря. «Ничего лучше не придумал?» «Пока все нормально. Работа тяжелее, чем я думала». Приходится бегать так, что под конец едва на ногах стоишь. Пакстон взял полный стакан пива и сделал глоток. А в чем заключается работа? Цинния кратко объяснила. Часы, стрелки указывают путь. Надо ставить вещи в контейнерах на конвейер. Весь процесс подобен танцу. Пакстон представил Циннию вращающейся шестеренкой гигантской машины. Мелкой деталью обеспечивающий бесперебойную работу целого. «Вы и хотели получить красную рубашку?» – спросил он. «Да нет, черт возьми», – сказала Цыния, сделав еще глоток в утке. «Хотела попасть в техническую команду. Я в прошлом имела дело с техникой». «А вы вроде говорили, что преподавали». Она снова приподняла бровь. Такое мимическое движение могло нанести рану. Преподавала, но в колледже подрабатывала ремонтом электроники. За жилье платила одной только замены треснувших экранов в телефонах. Дети, напившись, часто разбивают телефоны. Бакстон засмеялся. «Я бы охотно поменялся с вами местами, если б можно было». «Ну да», – сказала она. «Не нравится работа копа?» Пакстон почувствовал, как спирт проникает ему в синапсы и нейроны. Приятно было пить и говорить. Подобного с ним уже давно не бывало. «Такая работа не для меня», – сказал он. «Мне властности не хватает». «Ну, слушайте, бывают вещи похуже». Казалось, Циния поплыла. Он не хотел терять ее так быстро. «Ну, расскажите о себе». Я знаю, что вы учительница, знаю, что можете починить телефон. Откуда вы?» «Жила там и сям», – сказала она, оглядывая бар, глядя на свое отражение в зеркале за радугой поблескивающих бутылок со спиртным. «В детстве мы часто переезжали с места на место. Не могу назвать какой-то конкретный город своим родным». Она отхлебнула водки. Пакстон понурился. Насколько он представлял себе сценарий первого свидания, встреча становилась многообещающей. Циня улыбнулась. «Простите, но это немного скучно, правда?» «Нет, вовсе нет», — сказал Пакстон и засмеялся. «То есть да, скучно». Она засмеялась в ответ и шлепнула его по руке, легко, тыльной стороной ладони. И это случилось лишь потому, что она уже подняла руку, чтобы взять стакан с водкой, но он все равно воспринял это как хорошее предзнаменование. «Ну, а ваши родители?» – сказал Пакстон. «Мама жива», – ответила Цинния. «Беседуем на Рождество. Это, пожалуй, и все, на что мы способны». «А у меня есть брат», – сказал Пакстон. «У нас тоже так. Мы ладим, но пальцем не пошевелим, чтобы повидаться». Это... не знаю. Он хотел сказать что-то еще, но пиво делало свое дело. Он подумал, что если допить пива, извиниться и пойти к себе. Принять поражение, пока не истек кровью. «Что?» – спросила Циния. Она спросила это так, как будто ей не надо было знать, что он хотел сказать, но все же хотелось узнать. Пакстон вдохнул, Выдохнул и, наконец, вспомнил, что хотел сказать. Тут, как на другой планете, такое чувство, будто никогда отсюда не выйдешь. Куда пойдешь? Умрешь от жажды прежде, чем доберешься до цивилизации. «Да, действительно», — сказала Циния. «А вы откуда?» «Из Нью-Йорка», — сказал он. «Родился на Стейтен-Айленд». Циния покачала головой. «О, Нью-Йорк! Не люблю я Нью-Йорк!» Пакстон засмеялся. «Погодите, как это? Кто же не любит Нью-Йорк? Это все равно, что, не знаю, не любить Париж!» Он такой огромный и грязный, не оставляет никому личного пространства. Она свела локти перед собой, как будто шла в тесном коридоре. Париж тоже не бог весть что а здесь по вашему лучше ну я этого не говорила сказала циния приподняла бровь но сразу же опустила это вроде не знаю это как жить в грёбаном аэропорту сказал пакстон понизив голос как будто кто то мог его услышать и сделать замечание циния засмеялась звуки соскальзывали с ее губ будто смазанные маслом она широко раскрыла глаза Как будто звук собственного смеха удивил ее. Как будто хотела бы втянуть смех обратно. Наконец она сказала. «Именно так я вчера и подумала. Шикарно, как в аэропорту». Циния допила водку, махнула рукой бармену, чтобы налил еще. «Надеюсь, вы меня простите, но я сегодня оторвусь». Она подняла палец в воздух и оставьте свои рыцарские манеры. На этот раз плачу я. Нравятся мне женщины без предрассудков», сказал Пакстон и сразу же пожалел об этом. Ему показалось, что он хватил через край. Но циния подняла бровь, и эта бровь вдруг приобрела совершенно другой вид. Она выглядела как галочка, которыми отмечают сделанные дела, и обрамляла... Большой прекрасный глаз. Он видел белок, со всех сторон окружавший зрачок. «Итак», — сказала Смелев Пакстон, «есть какие-нибудь причины для неучастия в светской жизни?» «Ноги». «Ноги?» «В первый день я ужасно сглупила, вышла на работу в сапогах». Бармен поставил на стойку только что наполненный стакан. «Спасибо». Она немного отпила потому что не было кроссовок. Теперь есть. Надо было подумать об этом заранее. У вас, наверное, тоже работа на ногах?» Пакстон подумал, можно ли рассказать ей о борьбе с забытьем. Вряд ли это было тайной. Добс не предупредил, что об этом нельзя никому говорить. Иногда рассказать полезно. К тому же это могло произвести на нее впечатление. Едва он попал в команду, ему сразу же дали особое поручение. «Тут проблемы с забытьем», – сказал Пакстон. «Начальство считает, что я могу пригодиться, поскольку работал в тюрьме. Типа, что я эксперт по контрабанде. На самом деле это не так. Но уж лучше так, чем торчать на сканировании. Я люблю сложные задачи. Потому и стали изобретателем». «Не знаю, можно ли это так назвать», – сказал он, обхватив основание кружки и глядя в пену. Я ведь изобрел лишь одну вещь, вернее, взял уже существовавшие продукты и немного их усовершенствовал. Да, но вы это сделали. Он улыбнулся. А теперь я здесь. Что-то в том, как он произнес эти слова, заставило Цинью напрячься. Пакстон понимал, что тон последней реплики совершенно не соответствовал впечатлению, которое он хотел произвести но он не смог удержаться. Он слегка повернулся от Цинии к пиву. Воспоминание о сказанном жгло в горле, как горячий уголь. Краем глаза он заметил, как что-то блеснуло. Циния подняла свой стакан. «Я тоже здесь», – сказала она с коротким смешком и слегка склонила голову на бок. Он стукнул своим стаканом о ее, и они выпили. «Так расскажите поподробнее об этом забытье», — сказала Циния. «Надо полагать, у вас тут есть доступ ко всему». «Пока не знаю. Я ведь здесь меньше недели. Наверняка есть двери, которые мне не открыть. Но пока я с такими не сталкивался». «Видели бы вы склад», — сказала Циния. «В нем конца края не видно. И это далеко не все. Есть целый ряд зданий» в которой доступ для меня закрыт. «Да, верно», — сказал он. «Круто было бы посмотреть, что там». «Я бы с удовольствием погуляла по территории. Увидеть все сразу, понимаете? Здесь есть просто невероятные вещи». У нее на губах появилась улыбка, но Цинья поднесла к ним стакан, и улыбка исчезла. Пакстон подумал над ее словами. «Неужели хочет, чтобы он провел для нее экскурсию?» Он даже не знал, можно ли это, или она хочет оказаться с ним наедине. «Не знаю, можно ли это, но если разрешат, я вам сообщу», — сказал он. «Идет», — сказала она с явным разочарованием. «Кто знает, я могу спросить». Он взглянул на цинию. «Итак, вы говорили, следующий шаг – преподавать английский в другой стране, верно? Так вы этого хотите?» Она пожала плечами. «В других странах жизнь дешевле. Я немного устала от Америки». «Это не рай, но тут лучше, чем в других странах. У нас по-прежнему есть чистая вода. Чтобы получить чистую воду, есть огонь и йод в таблетках». «Я не то имел в виду». Сказать по правде, я немного вам завидую. Убраться отсюда было бы неплохо. Так почему этого не сделать? Чего? Почему не уехать? Пакстон помолчал. Подумал. Отхлебнул пиво. Поставил стакан. Оглядел почти пустой бар. Посмотрел через входную дверь на сверкающий интерьер живи-играя. Он не знал, как ответить на этот вопрос. Она сказала это так, как будто уехать так же просто, как взять стакан и поднести к губам. Как будто это нечто такое, что он может легко сделать. «Не так-то просто», — сказал он. «Обычно просто». «Как? Скажем, уйду я сейчас отсюда, выйду за дверь. Как заработать на жизнь? Куда я пойду?» Она улыбнулась. «Со свободой всегда так». «Она у вас есть, пока вы от нее не отказываетесь». «Что это значит?» «А вы подумайте». Она отпила из стакана и улыбнулась. Тонус лицевых мышц у нее упал, и это было заметно. Она тоже пьянила. Она его испытывала. Ему это нравилось. И он сказал, «Я знаю одно. Быстро мне отсюда не выбраться». Именно поэтому он не обращал внимания на поступавшие в часы предложения подписаться на участие в пенсионной системе. Сделав это, он признал бы, что игра закончена. «Да будет так», — сказала она и залпом допила оставшуюся в стакане водку. «Кстати, не прогуляться ли нам? Да, я целый день провела на ногах, но сейчас они у меня затекли». «Конечно», — сказал Пакстон. Он допил пиво, закрыл счет, слегка постучал пальцем по часам, оставляя чаевые. Циния сделала то же. Он вышел за ней из бара. Казалось, она знает, куда идет. «Куда пойдем?» – спросил Пакстон. «Я бы сейчас поиграла в видеоигры. Любите видеоигры?» «Конечно». Они поднялись на верхний уровень и вошли в пассаж, где Пакстон уже побывал сегодня с Дакотой, и где они застали Ворина. Цинния сразу прошла в заднюю часть здания, остановилась перед автоматом с игрой Пакман, взялась за джойстик, но тут же его выпустила. Как жаль, это для одного играющего. Ей явно хотелось поиграть. Рядом стоял автомат с игрой «Охота на оленей». Стрелять предстояло из двух дробовиков – оранжевого и зеленого. Отлично, давайте. Пакстон взял зеленый дробовик. Я возьму этот. Серьезно? – спросила она, хотя уже начала игру. Он провел часами перед сенсорной панелью и взвел курок дробовика. Конечно. Цинния дернула джуйстик. Пакстон повернулся к видеоэкрану, на котором был изображен сельский пейзаж. Лес вдалеке, журчащий ручеек. На опушку выскочил олень. В реальной жизни до него было бы несколько сотен метров. Пакстон прицелился, выстрелил, но промахнулся. Олень без помех добрался до края экрана и исчез. Любите видеоигры? спросил Пакстон. Эту люблю, сказала Циния. Надо набрать побольше очков. Это сколько? Вообще максимальный счет больше трех миллионов, сказала она. В этой игре большой счет сто двадцать тысяч. Не сразу, но столько я набрать смогу. Не сегодня. Но сейчас можно поупражняться. Появился еще один олень. Снова промах. Есть чем заняться? Есть. Пакстон сосредоточился на игре. На экране появился еще один олень и остановился у ручья. Как будто понимал, что игра, не предвещавшая для него ничего хорошего, давала возможность напиться. Бакстон прицелился и выстрелил. Олень упал. Алое облачко появилось над местом, куда попал заряд. «Прекрасный выстрел!» – появились слова на экране. Цинья взглянула на его экран. «Здорово!» Она посмотрела на свой экран. Из угла рта высовывался кончик языка. Она играла так, будто проводила операцию на мозге. Краем глаза Пакстон заметил движение. Кто-то прошел вглубь пассажа, и Пакстону показалось, что это Ворен. Он вернул дробовик в автомат и, еще не успев решить, что делать дальше, сказал Циннии. «Мне нужно в туалет, сейчас вернусь». «Валяйте», – сказала она, не отрывая взгляд от экрана. Пакстон представил себе план пассажа, прошел мимо цинии, обогнул несколько игровых автоматов. Это позволило бы ему, не привлекая к себе внимания, увидеть угол, в котором они сегодня застали Ворина. Пакстон выглянул из-за автоматов и увидел, что Ворен пересчитал что-то, находившееся у него в руках. Затем посмотрел, но не в сторону Пакстона, а в противоположную. Пакстон подождал еще немного, но не так долго, чтобы Цини могла подумать, будто он действительно сходил в туалет. Вовсе не такое впечатление хотел он оставить о себе после первого свидания. Он уже хотел выйти из своего укрытия, но в это время рядом с Ворином появился еще один человек. Пакстон сделал шаг назад, чтобы его не заметили, хотя освещение здесь было тусклое а расстояние до двоих велико. Обстоятельства играли Пакстону на руку. Невысокий мужчина, бритые голова, широкие плечи, толстые предплечья, комплектация штангиста, коричневая рубашка пола, технический работник. Он заговорил с Уореном. Штангист потянул за длинный рукав футболки, поддетый под рубашку пола, натянул его на запястье и стал уходить. Пакстон спрятался за игровым автоматом прежде, чем Ворин мог, повернувшись, его увидеть. Он вспомнил слова Дакоты о том, как здесь дурят систему отслеживания перемещений. Прошел к дальнему краю пассажа, сделав крюк, вышел к его фасаду, чтобы увидеть лицо штангиста, но оказался в тупике, занятом автоматами с видеоиграми. Он пошел обратно, но понял, что по пути к выходу придется пройти мимо Цинии. И объяснить, что он делает. Но к тому времени штангист, вероятно, уже уйдет. По крайней мере, хоть что-то неполное описание лучше, чем ничего. Зачем преследовать штангиста? Рабочая смена у Пакстона закончилась. У него было дело поважнее. Он вернулся к цинии как раз в тот момент, когда она выпустила из рук джойстик, не представляя, сколько времени прошло с момента его ухода. Совсем разучилась, сказала она. Ничего, сказал он. Мастерство не пропьешь. Есть хотите? Немного. Что скажете о лапше в мясном бульоне с мясом и овощами? Никогда не пробовала. Она засмеялась. А я, знаете, люблю эти дешевые пакетики с соленой лапшой быстрого приготовления. Она уперлась одной рукой себе в бок. Слегка согнула колено, так что одно бедро оказалось выше другого. Так стало удобней. Хочет пойти с ним уже в третье место. Тут есть лапшичная. Хотите, зайдем? Конечно, сказал Пакстон. Они вышли из пассажа и пошли по направлению к ресторану. Пакстон посмотрел на ходу на руку Цинии. Подумал о том, чтобы взять ее, почувствовать гладкость кожи но она могла воспринять это как самонадеянность. И он решил не рисковать и удовольствоваться тем, что в этот вечер побудет с нею еще немного.